Из глубины сцены медленно движется на нас траурная процессия. В центре катафалк спокойным хоронят царя всея Руси Ивана Васильевича Грозного. Черницы и черницы ведут пестопения, творят панихиду по новопредставленному рабу Божьему. Неожиданно усопший поднимается со своего смертного ложа и, дирижируя, подпевает хору. Ну-ну, давайте-ка все вместе, святы Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Ускло мерцают свечи Бояре, обнажив головы, стоят у катафалка Впереди Борис Годунов и князь Сицкий Входит Григорий ногой И, бросившись на колени Протягивает царю Ивану чару Государь, не откажись хоть каплю вина испить Вот уж который день себя ты изнуряешь Не надо пищи телу Когда душа упитана тоской. Великий государь, Уже ли вправду ты нас покинуть хочешь? Что же будет с царицей, С царевичем твоим, с Дмитрием? Господь их не оставит. Да кто ж сумеет государством править опричь тебя? Острупился мой ум. Изныло сердце, руки уж не способны держать бразды. Уж за грехи мои Господь мне указует Престол мой уступить другому. Блудник В церкви Оскорбитель Долготерпение Божье последним я Злодейством истощил Нет, государь, ты в мыслях умножаешь Невольный грех свой Не хотел убить ты царевича Нечаянно твой посох такой удар ему нанес Неправда Нарочно я С намерением С волей Убил его или зума? Я выжил, что уж и сам не знал, куда крал. Нет, я убил его нарочно. Навзничь упал он кровью обливаясь, руки мне лобызал, и умирая грех мой великий отпустил мне, но я сам прости. И тебе злодейство не хочу. Сегодня, ночью, он являлся мне, манил меня кровавой рукой и схему мне показывал, и звал меня с собой. царь. Я волк. Я пес смердящий. Я прокажен душой и мыслью. Язвы сердечные бесчисленны мои. Поди и узнай, зачем так долго длится их совещание? Скоро ли они свой постановят приговоры с новым царем приедут. Да возложу я на него и бармы, и венец. Иван остается один Все кончено Все кончено Так Вот куда приводит меня Величие длинная стезя. О Христе Боже, исцели меня, прости меня, как грешником прощал ты ко блаженных лику, сочетай. Ох! Христе Боже, исцели меня. Прости меня, как грешником прощал ты к блаженных лику сочитай. О, Христе Боже, исцели меня. Прости меня, как грешником прощал ты к блаженных лику сочитай. Молится истово и безнадежно царь Иоанн. Боярская дума. Ходят старейшие бояре Мстиславский и Захарин Юрьев. Бояре, совершив убийство, царь терзается раскаянием. От мира он решился отойти, и мимо своего второго сына Федора его болезни ради нам указал достойнейшего выбрать, кому б он мог державу передать. Боярин, князь Мстиславский, ты старший, открывай совет. Бояре, вы слышали, что вам сейчас Никита Романович сказал, как нам не горько, покориться надо царской воле. Пойдем на голоса Позвольте мне, бояре Последнее ли то слово государя? Последнее Напрасно мы его молили Он нам указал немедля постановить наш приговор И с новым к нему явиться государем Страшно Не верится Не верилось и нам Пока он посох свой не поднял И не велел мне думу собирать Когда его такая воля Что ж Пойдем на голоса Да, если так, бояре, мы не властны ему перечить. Подлинно не властны. О, тому о Пасхе 20 лет, великий государь задумал тоже. Хотел как ныне бросить свой престол и в свободу отъехать от Москвы. Народ мутиться начал, мы же решили все ехать за царем, просить его, поехали. Царь встретил нас сурово, сначала слушать не хотел, потом моление внял. Вернулся на Москву и снова принял государство Да, и учинил опричнину, мы помним Ужасное, не приведи бог временно без царя еще бы хуже было Тогда согласия не было меж нас Завидное теперь меж нас согласие К чему ж ты речь, боярин, вел? К тому, что, может быть, и ныне, как в ту пору, царь-государь смягчится. Нет, боярин, теперь другое время царь не тот. Он опустился плотью и духом. Не мнение на бояр, как было прежде, раскаяние его с престола гонит. Да не ест, не пьет, давно не знает сна. О тех переговорах, что так тайно он с английской королевой вел, уж речи нет. Посол ее теперь напрасно просит у него прием. Не нам царю указывать. От Бога его и гнев и милость. Что ж, бояре, приступим-то к избранию. Приступим. Кого ж, бояре? Да кого ж другого калиминовать? Мы Федора должны. Кого же еще, как не ж сына? Дмитрия Ивановича. Царьева сына? Что от седьмой жены? Какой он царь? А ты сестру царицу не кори. Я не корю ее, все же она не первая царица, а седьмая. И потом младенца. А то... мать на что? Законная царица хоть седьмая. А если с вас сестры царицы мало, правителя придать ей. Уж не тебя. А хоть меня. Или брата моего-то все равно. Мы оба Дмитрия Дидья. О избави Бог, мы помним малолетство царя Ивана. От дидьев царевых избави Бог. Не приведи, Господь. Не приведи. Нам нужен властный царь, а не опека над царем. И сам Иван Васильевич указал, чтоб из себя мы выбор учинили. Кого ж тогда? Да уж кого не взять. Он должен быть породы знаменитой, чтоб все склонились перед ним. Нет, князья. Пусть тот царит, то доблестней нас всех. Его искать недалеко. Никита Романович Захарьин перед вами. У царского кровавого престола он 30 лет стоит и чистый бел. Он, смелым словом, тысячи безвинных спасал не раз, когда над ними подъятые и сверкали топоры. Себя ж он не берег. Всегда он смерти глядел в глаза, и смерть нам всем на диву. Его главы почтенной не коснулась. И стелится пред нами жизнь его без пятнышка, как снежная равнина. Кто против этого? Боярин чист, корить не станем. По заслугам и честь ему мы воздаем, но он не княжеского рода. Быть под ним невместно нам, потомкам Гедемина. Нам и подавно Рюрика потомкам. Нет, он не князь, нам быть под ним не гоже. Не князь да, он, правда, но с царем в свои стверки. И он один. С царем в свойстве и мы Ты брат седьмой, же не Захарин первый А ты сестру царицу, не корей и за не меня не спортися, бояре Благодарю тебя за честь, князь Сицкий Благодарю и вас, бояре Но я чести бы не принял, хоть бы и все вы меня хотели Я не принял чести Я слишком прост, бояре Не сподобил меня Господь науке государской. А коль хотите доброго совета, то есть один, который и породой, и службою нас будет выше всех. Боярин, воевода князь Иван Петрович Шуйский. Тот, что сидит в Опскове против короля Батура, вот вы кого возьмите, перед этим склониться не обидно никому. Король Батур недаром уж пятый месяц осаждает Псков. А воевода князь Иван Петрович засел в нем насмерть. И на том он крест со всей своей дружиной целовал. Бог весть, насколько времени еще продлится обложение. Мы же не можем и часу оставаться без царя. Нет, Шуйского нельзя. Так как же быть? Не ведаю, бояре. Входит Григорий ногой. Царь ждет ответа. Надо кончить выбор. Скажи царю, мы кончим в одночасье. Григорий ногой выходит. Загорается свет в глубине сцены. Это царская почевальня На сцене царь Иван. Входит Григорий ногой. Сказали, думу кончат в одночасье. Великий государь. К тебе сейчас из Пскова прибыл гонец. Уж я не государь. Пусть обратится к новому царю. Он говорит, что с радостной вестью его прислал князь Шуйский. А? Князь Шуйский с радостной вестью. Пусть войдет. Входи, великий царь. Тебе твой воевода, боярин, князь Иван Петрович Шуйской С сидельцами псковскими бьет челом Усердными молитвами твоими Старанием угодников святых и силой честного креста Отбили мы приступ их. Несметное число легло врагов За помощью в Варшаву королю ушел за мойскому и ближним воеводам осаду передав Хвала Творцу Я вижу надо мной всесильный промысл Божий. Сколько литовцев полегло? Примерным счетом убитых будет тысяч до пяти, а раненых и вдвое. А сколько их них сначала обложения убито? В пять приступов убито тысяч двадцать, до наших тысяч до семи. Довольно осталось вас. Еще раз напить хватит. Ступай. А ты ногой, Григорий, узнай, что дума. Что, король, доволен ты уплатою моею за полоцкий велиш. Не мнил ли ты уж совладать со мною? Со мною, божьей милостью, владыкой! Ты милостью панскую король! Посмотрим, как псковские стены Бодливый лоб свой расщебешь! Боярская дума. Тяжело молчат бояре. Захарин Юрьев обращается к сидящему поодаль Парису Годунов. Борис Федорович, ты что ж, до не вымолвил ни слова? В трудном деле ты вручал нас часто из беды. Скажи, как мыслишь? Мне ли отец названный, мне ль говорит теперь, когда исхода напрасно ищут лучшие из вас. Но если вы мне речь вести велите, то я скажу бояре. Скажи, Борис, скажи. Вам ведомы, великие бояре, какие на Руси теперь настали крутые времена. Бояре, можно ли при такой невзгоде, при горестном шатанье всей Руси О перемене думать, государя. А если невзначай начнутся смуты, что тогда, бояре? Довольно ли согласие между нас, чтобы врагам и внутренним, и внешним противостать и дружный дать отпор? Полвека будет, что Иван Васильевич над нами государит, бояре, нам твердыня это имя. Мы держимся лишь им. Давно отвыкли с собой мы думать, действовать собой. Мы целого не составляем тела. Та власть, что нас на части раздробила, а наша одна и связывает нас, исчезни власть, и тело распадется. Единое спасение нам, бояре. Идти к царю немедля, всею думай. Собором целым пасть к его ногам и вновь молить его да не оставит престолу он и да поддержит Русь. Он дело говорит. Мы без Ивана Васильевича пропали. Лучше прямо идти к нему. Он, государь, законный. Под ним не стыдно нам, потомкам Гедемина. Пойдем просить всей думой. Идемте же, бояре. Бояре? Бога ли вы не боитесь? Или вы забыли, кто Иван Васильевич? Что значат немцы, ляхи и татары в сравнении с ним? Что значат мор и голод, когда сам царь? что как лютый зверь. Ты что понес? Да он царя бесчестит. Князь Петр Ильич, ты с ума сошел Не я, а ты. Вы все ума лишились. Или есть средь вас единой, у кого бы не мертвил он отца или матери, или сына, или ближнего, или друга, смотреть на вас, бояре, тошно сердцу. Я не на бунт зову вас. Но он сам, сам хочет перестать губить и резать. Постричься хочет, чтобы, наконец, вздохнула Русь, а вы просить его, сбирайте, чтоб он подоле резал. Князь, про царя такие речи слышать не гоже нам. Ты молвил с горяча. Доносчиков не чаю между нами. Тебе ж отвечу, выбора нам нет. Из двух грозящих зол то усомнится взять меньшее. Что лучше, видеть Русь в руках врагов, Москву в плену Ухана, церквей, святыни поруганья или по-прежнему с покорностью сносить владыку Богом данного? Уже ли нам наши головы земли дороже? Так так, он прав, он дело говорит. Боярин, Ты сладко речив, я знаю. Ты хитростным умеешь языком позолотить все, что тебе пригодно. Вестимо. Ты утратить власть боишься, когда другой на место Иоанна возьмет венец. Бояре, стерегитесь. Он мягко стелет, жестко будет спать. Бояре все. И ты, отец названный, свидетельствуюсь вами. Не заслужил я этого упрека. Вам ведомо, что власти не ищу я, я говорил по вашей воле ныне. Но, может быть, я и не прав, бояре. Меня князь Сицкий старше и умнее. Когда вы с ним согласны, я готов признать царем боярина Никиту Романовича. Или кого видите. Нет, не хотим, Захарина, не надо. Или, может быть, Мстиславского, бояре? Нет, не хотим. И сами мы не меньшим Мстиславского. И Шуйского, бояре, Иван Петрович. И Шуйского не надо. Быть под Шуйским мы не хотим. Хотим царя Ивана. Идемте же, бояре. Идите же. Идите все к нему. Идите в бойню, как баранья стада. Я ухожу. Идите мне, делать более нечего Меж вас Не гневайтесь на него, бояре Он говорил, как мыслил Если ж вы решили в мудрости Своей всей думой идти к царю Пойдем Не надо мешкать Когда бы ни шитание земли Не по сердцу была бы мне эта мера Но страшно ныне потрясать престол Идем к царю Другого нет исхода. Кто ж будет речь вести? Да ты, боярин, кому ж другому? Ты меж нами старший. Неловко мне. Сегодня на меня без того разгневался уж царь. Пусть шуйской говорит. И мне неловко. Эх, пожалуй, я речь поведу, бояре. Мне гнев его не страшен. Мне страшна земли погибель. Нет, отец Названный, не допущу тебя до опалы. Дай мне вести пред государем речь. Меня не жаль. Годунов речь поведет. Борис Федорович, он всех нас лучше скажет. Идемте же, бояре. Бояре уходят вслед за Мстиславскими. Васицкий-то был прав. Ведь Годунов так и глядит, как бы забраться в гору. Сидел, молчал, а под конец стал первым. Дай срок, и скоро всех татарин пересядет. Опочивальня царя. На сцене царь Иван входит Григорий ногой. Великий государь, Тебе бояре пришли из Думы всем собором. А, добро пожаловать. Они пришли меня сменять. Обрадовались я. Долой отжившего царя. Поради его, как ветошь, старую закинуть. Уж веселяться чай воображая, как из дворца по красному крыльцу с котомкой на плечах сходить я буду. Из милости, пожалуй, Христа ради кафтанишка не оставят мне.